Глава 13. Набросив в первую попавшуюся куртку, я рванул в управление. Ночные улицы свободны, промчаться можно с ветерком. Я чуть ли не единственный, кому куда-то надо. Благо я уже приучил слуг, что дежурный экипаж должен быть готов в любое время суток. Уже сидя в нем, я машинально погладил ворону по когтям. Не улетает, только изредка хлопает крыльями, чтобы сохранить равновесие, когда я слишком резко двигаюсь. что примечательно, не клюется и не каркает, то есть неудовольствие своим подвижным насестом не выражает. Хотел даже погладить, но спохватился и не рискнул. Всё же обычно птицы оперения берегут. Ворона, заметив мой остановленный жест, наклонила голову на бок и посмотрела на меня с интересом. А потом фыркнула. «С ума сойти! Что же это за птица такая?» Я подумаю об этом позже. А пока другая мысль не дает мне покоя. Вот я мчусь в управление и предателя я до сих пор не вычислил. О в моем позднем визите в комитет Крот узнает. Распоряжение, которое я отдам, в тайне не сохранить. Работорговцы твари, но не дураки, умные мрази. Поймут, что Тиана Хвост привела и примут меры. От злости и собственного бессилия шарахнул кулаком по сиденью. «Ширять! Кто сливает нас, гадом? Кто? Что же за мразь такая завелась под самым моим носом, а я который месяц не могу ее просчитать?» «Карр!» — неодобрительно встрепенулась пернатая, которую моими рывками чуть не снесло с плеча. «Извини, я просто думаю, как не подставить несчастных девчонок под сожжение». От отчаяния я принялся рассуждать вслух, словно советуясь с вороной. «А что, если не задействовать комитет вообще? Что, если...» Я на мгновение застыл, ловя дерзкую мысль за хвост и сам поражаясь ее безумию. «Мы вдвоем с наставником снимем сеть, а Кристина подстрахует. Три сильнейших мага в королевстве. Неужели не справимся?» На подхвате будут личные гвардейцы королевы, а целителей возьмем уже по ходу из случайной лечебницы. Но когда уже накроем этот рассадник, что скажешь?» Спросил, а сам подумал. «То-то Кристина будет счастлива, когда я сейчас ее сдерну с кровати, чтобы представить ей моего нового осведомителя в перьях». Кар Ворона переступила внушительными когтями по жесткой ткани камзола и несколько раз кивнула. кер кир кры кур Парадокс, но я понял, что она хотела сказать. «Уверен». Более того, чем дольше я думал, тем увереннее становился. «Пусть это паранойя, но я не готов взять на себя риск еще раз наткнуться на слой пепла по щиколотку». «Разворачивай, и во дворец!» — крикнул я слуге, высунувшись в окошко, и снова откинулся на кожаные подушки. Покосился на ворону. «А что если... А вдруг птицу подослали, чтобы ударить по Крис? Сейчас я протащу ее во дворец и... Да нет, это уже совсем бред и безумие. Так до чего угодно додуматься можно». Никто не мог заранее угадать, что я решу заняться самодетельностью и напасть на поместье работорговцев втроем с королевой. Но на всякий случай я подобрался и уже бестрепетно провел пальцами по вороньим перьям, мысленно рассчитывая удушающий захват, если вдруг что. Ворона тихо курлыкнула и вдруг подтерлась о мою руку головой. Какая она шелковистая на ощупь, не ожидал. Кристина приняла меня в рабочем кабинете, примыкавшем к ее покоям. Она утомлённо потёрла сонное лицо и наскоро отхлебнула остывший тонк из бокала, забытого на столе. «Что у нас снова плохого, край?» Голос её звучал глуховато и устало. На долю секунды мне стало стыдно. Я, когда уходил после доклада и выволочки, видел, насколько устала Крис. и вместо того, чтобы действовать в рамках своих обязанностей, припожаловал среди ночи. А с другой стороны, кому еще я могу пойти, если не доверяю своему окружению? Она сидела за столом, опершись локтем о столешницу. Волосы закручены в неряшливый пучок, который она наверняка собрала на ходу. Охотничий костюм натянут явно наспех. Пуговицы на рубашке застегнула криво. Глаза красные, воспаленные. удавил бы своими руками идиотов из старых дворянских семей, мечтающих о королевской короне для того, чтобы сладко есть, мягко спать и ничего не делать. Хоть раз бы их заставить повкалывать сутками, вытягивая на себе такой груз, который и здорового мужика раздавит. Придурки! А что еще у тебя за украшение? Между тем заинтересовалась Кристина и подозрительно прищурилась, глядя на притихшую ворону. «Осведомитель, потом объясню». Я рукой придержал птицу, почувствовав, как на моем плече крепче сжались внушительные когти. Кажется, королева и птичка друг другу не понравились с первого взгляда. Пока более важная новость, причем скорее хорошая, чем плохая, хотя ширять. м, -м, -м? Сложно говорить о поместьи, где засели работорговцы, как о чем-то хорошем. У меня есть адрес, и, надеюсь, будут доказательства. Крис впилась в меня острым взглядом, куда только сонливость подевалась. И край, ты не тяни, договаривай, я ведь тебя знаю. Если бы все было так просто, как ты сейчас рисуешь, ты бы уже поднял комитет и мчался накрывать змеиный клубок. А мне бы отчитался только утром. «Я бы так и сделал. Помнишь предыдущее поместье?» «Крис, я не могу снова найти пепел». «Ты хочешь сказать?» Глаза у королевы потемнели от страшной догадки. «Их не вывезли. Скорее всего, сеть плазмы». Ум! Совсем уж неприлично выругалась женщина, вскочила, роняя стул, и забегала по кабинету из угла в угол. Ворона на моем плече встряхнулась, подняв перья дыбом, и недовольно каркнула, провожая глазами эти метания. Подлететь к королеве поближе она не пыталась и вообще никак не проявляла враждебности. «Такой, какую я подсознательно ждал!» Если считать пернатую специально подосланной химерой для убийства? На наличие магических конструктов я втихаря проверил ее еще дома. Обычная ворона без капли магии. Но бдительность все равно нельзя терять никогда. Ты все еще считаешь, что в управлении засел предатель, причем где-то близко. Кристина быстро успокоилась, села обратно на поднятый с пола стул. И хочешь? Я уже отправил мальчишку к учителю. Если ты без шума и пыли поднимешь гвардию, у нас есть шанс взять этих гнид теплыми и освободить пленниц. Откуда информация? Только не говори, что ворона на хвосте принесла. Это слишком глупо звучит даже для меня. Карр, кара, курра! Пашка. Сама дура, в смысле тетка, это. Хотя какая она. Конечно, тетка. Если быть объективной, а не хочется. Молодая, красивая женщина, еще и королева. Только замученная до да кругов под глазами и вредная да не могу. Чего она на моего виви-сектора таким хозяйским взглядом смотрит? Друг другом они не пахнут, и вообще вот нет тех тонких флюидов и нюансов в общении, которые указывают на интимную связь. Они вместе работают. и дружат, кажется, и очень близки, но не как любовники. Кар, в смысле ха. Почему-то эта мысль отозвалась внутри теплой волной, а мягкие перышки на груди и шее встопорщились, как от удовольствия. А я слегка разинула клюв, удивляясь сама себе. «Эй, — Эй-эй, Павлина Геннадьевна, а не придержать ли тебе свой пламенный мотор? — Это ты чего? — Уже застолбила виви сектора не просто как домовладельца, а как... И ревнуешь к другим тёткам, с которыми у него служебная близость. Кар, однако. Нет, эта Кристина все равно мне не нравится. Сама по себе. Потому что смотрит, как на неведомую зверушку с брезгливым недоумением, да еще и высказывает недоверие к моим разведывательным способностям и вообще к мозгам. «Край! Что за сказки? Как эта глупая птица могла рассказать тебе о работорговцах, да еще и с подробностями? Ты бредишь? Эх, вот слететь бы сейчас с плеча вивисектора на стол, благо там полно бумаги и карандашей, и написать этой козе все, что я о ней думаю. Но нельзя. Все же королева, и у нас тут не шуточки, а судьба живых людей решается». «Совсем молоденьких девчонок, а может, и других. Я ведь не все подвалы обследовала. Так что дурой я королеву обзову как-нибудь в другой раз. А пока...» Карандаши у нее были не такие удобные, как у вивисектора дома. Пришлось попыхтеть под недоверчивым взглядом женщины, пока старательно выводила на белом листе. «Недобрый вечер, ваше величество И знай наших!» «Ох, лицо у неё стало!»